Точка опоры. Отправная точка для эффективной жизни. «Умный человек не пытается найти разгадку тому, что разгадки в принципе не имеет. Умный человек просто берет чудо и придумывает, как использовать сей феномен для пользы дела». Борис Акунин. Напомню, что основной целью рассмотрения всех этих теорий было стремление найти точку опоры. Создать картину мира, которая давала бы нам ощущение смысла нашего бытия и нашего предназначения в этом мире. Без понимания и веры в то, что во всем есть смысл, и у нас есть своя миссия и предназначение, мы никогда не сможем быть полностью счастливыми и проживать эффективную жизнь. Ведь в конечном итоге, как сказал еще Альберт Эйнштейн, не стремитесь быть успешными, стремитесь к тому, чтобы ваша жизнь имела смысл. Мы рассмотрели различные точки зрения на то, как была создана наша Вселенная, как она устроена, как зародилась и развивается жизнь на нашей планете. Однако все эти гипотезы и точки зрения не должны сбивать с толку, отвлекать от нашего пути и нашей цели. Они имеют смысл лишь только в том случае, если вы ученый, изучающий данную проблематику. Но на повседневном уровне подобным теориям грош цена, если они не привносят в наши души покой и гармонию. Наша основная цель – прожить счастливую жизнь. Поэтому с практической точки зрения необходимо объединить все нужные и полезные идеи в одну, чтобы сформировать единую, непротиворечивую картину мира и понимать, от чего отталкиваться. Канадский философ Борис Кригер писал по этому поводу. «Следует верить в то, что помогает жить, и не верить в то, что мешает». Для того, чтобы быть счастливыми и эффективными, необходимо принять следующее утверждение. Утверждение первое. Да, большой взрыв был в реальности, и Вселенная действительно расширяется. С точки зрения креационизма это можно объяснить тем, что большой взрыв – один из возможных способов, с помощью которых Аллах создал этот мир и Вселенную. Утверждение второе. Большой взрыв стал возможен благодаря Богу или Аллаху. Аллах сказал «Будь», и Вселенная сотворилась. Это положение подтверждается наличием причинно-следственной связи в мироздании. Утверждение третье. Все живое в мире развивается согласно теории эволюции, а лежащий в ее основе закон естественного отбора есть не что иное, как проявление закона эффективности, который установил Всевышний. Выживает лишь тот, кто эффективен в конкретной окружающей среде. Утверждение четвертое. Если Аллах или Всевышний сотворил Вселенную, то Он имел замысел и создал этот мир с какой-то целью. Значит, все в этом мире имеет смысл и предназначение. Утверждение пятое. Познание ограничено. Наука и наш разум подобны фонарю, который выхватывает из темноты лишь малую часть Вселенной. Да, мы можем, поменяв лампочку и добавив отражатели, немного расширить освещенный круг, однако он по-прежнему будет небольшим по сравнению с бесконечной тьмой, окружающей нас. Используя достижения науки и прогресса, мы должны помнить, что все наши познания лишь маленькое освещенное пятнышко в огромном мире. Утверждение шестое. Непознанное бесконечно. Мир бесконечен и нам никогда не удастся познать его до конца. Это нужно осознать и научиться жить с этим. Единственный способ успешно взаимодействовать с непознаваемой бесконечностью — вера, то есть твердая убежденность в своей картине мира. Утверждение седьмое. Вера — основа достижения любой цели. Но помните, что благоприятность, успешность или неуспешность любого вашего действия будет зависеть от расположения Аллаха. Поэтому всегда действуйте по формуле «вера и уверенность» плюс «надежда и упование на Господа» плюс «действие с любовью». Или, если говорить кратко, «вера, надежда, любовь». Что такое «миссия» и у всех ли она есть? В этой главе речь пойдет о таком важном понятии, как «миссия». Важно оно потому, что затрагивает и связывает воедино все, что существует в этом мире. Слово «миссия» происходит от латинского слова миссию отправление, посылка. Миссия — это ваше предназначение, то, ради чего вы пришли в этот мир, то, что вы должны сделать в этом мире и, по итогу, конечная цель вашего существования. Прежде всего, миссия отвечает на вопрос «Зачем мы живем в этом мире?». Приняв идею, что у всего есть смысл, мы приходим к выводу, что у каждого человека есть миссия на этой земле. Осознание своей миссии — единственное, что отличает человека от животного. В остальном мы с ними практически идентичны. Также питаемся, перевариваем пищу, примерно так же размножаемся и так далее. Единственная разница заключается в том, что предназначение каждого человека определено свыше, и его задача — понять, в чем оно заключается. Тот, кто живет без своей миссии, по сути, остается на уровне животного мира. Существует лишь для того, чтобы есть, спать и размножаться. Помните библейскую притчу о талантах. Господин дал своим рабам несколько талантов. Так тогда назывались золотые монеты. Один раб закопал монеты, а другой пустил их в оборот. Раб, пустивший таланты в оборот, заработал во много раз больше, чем получил от хозяина а тот, который зарыл свои таланты, так и остался с тем, что ему дали, не получив никакой выгоды из-за своих страхов и недальновидности. Суть этой притчи в том, что многие люди вместо того, чтобы использовать свои таланты, данные создателям, предпочитают попросту зарыть их в землю. Можно сказать, что миссия человеческой жизни заключается в том, чтобы раскрыть свой потенциал, заложенный Всевышним, суметь найти возможность для самореализации пустить в оборот свои таланты. Миссия — это механизм распаковки ваших талантов и способностей. Только раскрыв свою сущность, человек может стать счастливым и познать высшую ценность своего бытия. Помните, счастье — это ощущение, которое дается Всевышним как вознаграждение за выполнение вашей миссии. Создатель наделил вас специальными и свойственными только лично вам талантами. Чтобы максимально их реализовать, вы должны найти свою миссию, то есть разгадать то задание, ради выполнения которого вы были посланы на эту землю. Когда вы найдете собственную миссию, весь окружающий мир будет вам помогать. У вас все будет получаться. Все необходимое будет появляться в нужное время и в нужном месте. Везение и удача будут на вашей стороне, потому что вам будет помогать Всевышний. Посредством осуществления собственной миссии мы меняем этот мир так, как угодно Всевышнему. В исламе говорится, есть разные способы поклонения Всевышнему и служение людям один из них. Даже если вы уберете камень с дороги, это уже будет служением Всевышнему. Таким образом, миссия — процесс служения Всевышнему через служение людям. Чем больше людей затрагивает ваша миссия, тем больше ресурсов вам потребуется и тем больше их вам будет дано для притворения этой миссии. Если в вашу миссию вовлечено небольшое количество людей, то при прочих равных вам потребуется намного меньше ресурсов для ее осуществления. Соответственно, меньше ресурсов вам будет дано. Например, если ваша миссия звучит как «прожить счастливую жизнь, доставляя людям радость от самостоятельного создания глиняных изделий», то вы затронете гораздо меньшее количество людей, чем если бы ваша миссия была прожить счастливую жизнь, обеспечивая потребности людей в надежных средствах передвижения. Потому что машины, поезда, самолеты и другие средства передвижения нужны всем, а умение самостоятельно делать изделия из глины немногим. И это логично. С практической точки зрения это означает, что ваша миссия определяет то, с каким объемом ресурсов вам придется иметь дело. И если у вас не идут дела, то, возможно, вы замахнулись на слишком большую миссию. Например, если человек скажет, что его миссия состоит в том, чтобы спасти человечество, то, скорее всего, его будут подстерегать одни неудачи. Потому что миссия слишком велика и расплывчата. А бывает наоборот. Миссия слишком узконаправлена. Представим, что кто-то считает, что его миссия — чинить людям обувь. Возможно, ее масштаб окажется слишком мелким, и миссия не будет доставлять такому человеку удовольствие, не будет его мотивировать и приносить счастье. Важно осознавать, что миссию невозможно полностью выполнить в течение жизни. Это не цель, это процесс. Его не достигают, им занимаются. Миссия ⁇ это то, чем человек любит заниматься. При всем многообразии людей все люди хотят трех вещей. Что-то иметь кем-то быть и что-то делать. Так вот, одна из характеристик миссии заключается в том, что миссия — это то, что человек хочет делать. Следует четко различать миссию и цель. Миссия — это не цель, а вектор вашего движения. В отличие от цели, миссия — это определенный способ проживания вашей жизни, а цель — результат ваших усилий по ее достижению. Сравните, обеспечивать людей качественными и полезными продуктами – это миссия, а построить завод по производству качественных полезных продуктов – это цель. Миссия – это еще и смысл существования любой вещи в нашей Вселенной. Смысл существования дерева заключается в переработке углекислого газа, обеспечении экосистемы Земли и в обеспечении пропитания другим организмом. Смыслом камня может быть обеспечение стабильности и устойчивости земной коры. Смысл стула — обеспечение комфортного сидения. И этот смысл в него заложил его создатель — человек. Таким образом, вы можете найти смысл у любого живого или неживого объекта этого мира. Отличие человека от животного заключается в том, что человек способен осознавать смысл своей жизни и сознательно выполнять свою миссию. Животное имеет смысл существования, но не способно его осознать и сознательно выполнять. Миссия является источником неиссякаемой энергии, и вы к нему прикоснетесь, когда найдете свою миссию. Энергия в этом мире дается под смысл, под миссию, под вопрос «Зачем?». Как видите, значение миссии для человека невозможно переоценить. Это настолько важный элемент жизни, что без него вы никогда не получите полного ощущения счастья. Как мы отметили в начале этой главы, счастье — это вознаграждение от Всевышнего за выполнение каждым своей миссии. Миссия есть абсолютно у каждого человека. Ее нужно только найти. Поэтому ищите и уточняйте свою миссию всю жизнь. Почему я считаю, что миссия есть у каждого человека? То, что вам дали шанс жить, уже говорит о том, что вы нужны. Иначе вы бы не появились на этом свете. В этом мире, где все имеет смысл, не существует ненужных вещей. Своим присутствием вы волей-неволей влияете на нашу Вселенную, нашу реальность. Это аксиома. Без вас эта реальность объективно была бы другой. Вопрос только в том, как вы влияете на мир. Самым главным и самым ценным ресурсом в мире является энергия. Для того, чтобы получать энергию, вы должны потреблять другие виды ресурсов. Вы едите, пьете, занимаете пространство, хотя эти же ресурсы и пространство могли бы достаться другому. Следовательно, вы как минимум влияете на этот мир через потребление ресурсов. Поскольку вы влияете на Вселенную, значит, вы и пришли, чтобы влиять на нее. Или Вселенная отвергла бы вас как нечто бесполезное. Вы бы либо вообще не появились, либо быстро умерли. Вселенная не любит дармоедов, и каждый в ней должен выполнять какую-то роль за те ресурсы, что потребляет. То, какое влияние оказать на Вселенную, решаете вы сами. При этом вы еще и адаптируетесь в ответ на изменения, которые постоянно в ней происходят. Это вы делаете на основе собственных предпочтений, наклонностей, характера, талантов, способностей, темперамента и прочего. Но откуда все это взялось? Досталось вам с рождения. Дети уже приходят в мир со своим характером и темпераментом. Эти качества они не приобретают в процессе воспитания. Воспитание лишь приглушает или усиливает какие-то аспекты. Но оно не в состоянии изменить то, что дано с рождения. Если все мы такие похожие, с разными наборами характеристик данных от рождения, то в чем смысл нам всем отличаться друг от друга? Атеист скажет, смысл состоит в том, чтобы обеспечить выживаемость вида, И будет прав. Но возникает вопрос, кто заложил такой механизм? Если никто, то это сомнительно и вызывает много вопросов. Мы уже подробно рассматривали это в главах, посвященных происхождению нашей Вселенной. А если этот механизм под названием «Естественный отбор» заложил Всевышний, то сразу же возникает следующий вопрос. Зачем он это сделал? На мой взгляд, Всевышний сделал нас разными с целью дать нам возможность выживать и размножаться только в случае максимального применения данных нам талантов и способностей. А для того, чтобы максимально их использовать, мы должны найти свое предназначение или миссию. Получается, наше разнообразие подтверждает идею, что каждый человек пришел в этот мир со своей целью и своей миссией. В чем смысл наших различий? В том, чтобы выполнять разные миссии. Ведь каждому даны идеальные характеристики, таланты и способности для выполнения именно его специфической миссии. Если вы будете делать то, что не входит в вашу миссию, то никогда не раскроете свой потенциал. Отсюда вывод. У каждого человека на этой земле есть своя миссия, ради которой он появился на свет и для выполнения которой ему даны таланты, наклонности, характер, темперамент и количество энергии. Из этого урока вы должны усвоить самое главное. Миссия есть у каждого человека на Земле. Для ее выполнения человеку даны его таланты. Миссия — это не цель, а процесс служения людям. Миссии нельзя достичь, ею занимаются. Божественное предназначение человека Отдельно я хотел бы затронуть такую важную тему, как божественное предназначение. Многие путают божественное предназначение с миссией, но важно понимать разницу. Не подумайте, что автор хочет вас склонить к своей религии или к теологии. Мы будем рассматривать эту тему сугубо с точки зрения повышения нашей эффективности и обретения счастья. В рассуждениях будем использовать устоявшиеся в религиях утверждения и, не оспаривая их, переосмысливать с точки зрения их эффективности. Верующим не стоит переживать. Автор ничего не собирается опровергать или вносить что-то новое в религию. Более того, все утверждения базируются на религиозных основах. Поскольку любая вера базируется на концепции креационизма, то во всех религиях утверждается, что у всего есть причина, во всем есть смысл, что жизнь дана человеку не просто так, но с каким-то смыслом. Существует разница между предназначением и миссией. Тем, кто верит, что они произошли от обезьяны, которая, в свою очередь, берет начало от большого взрыва, будет крайне сложно быть счастливыми и эффективными, как и тем, кто считает, что у человека нет в жизни никакого смысла. Дело в том, что невозможно ощущать счастье от бессмысленности своего существования и бессмысленных действий. Божественное предназначение — то, ради чего по замыслу Всевышнего был создан человек. Осознание человеком божественного предназначения выражается в его миссии и является смыслом его жизни. Между божественным предназначением и миссией имеется существенное различие. Божественное предназначение — то, ради чего Всевышний создал человека, а миссия — это понимание самим человеком того, что является его предназначением. Например, командир дает вам приказ разведать местность. Вы поняли это как задание пойти в разведку. Хотя можно было бы разведать местность, используя дрон, или захватить пленного, который все бы рассказал. Так вот, замысел командира есть твое предназначение. То, ради чего ты нужен командиру. А то, как ты понял команду, является твоей миссией. Твоя миссия... Это то, как ты понял замысел командира. Почему важно понимать разницу между божественным предназначением и миссией? Зачастую человек неправильно формулирует свою миссию и считает, что его предназначение какое-то не такое. На самом деле он просто неправильно трактовал свое предназначение и ошибочно определил свою миссию. То есть вы должны понимать, что миссия, ваше понимание того, что Всевышний предназначил вам. Если вы верно поняли свою миссию, и она соответствует вашему предназначению, то вы всегда будете мотивированы, энергичны и счастливы. У вас все будет получаться легко и непринужденно. Но если то, что вы считаете своей миссией, не дает вам энергию, драйв и удовольствие, или дается вам с трудом и через силу, то это значит, что сформулированная вами миссия не соответствует вашему предназначению.